Глава 16, в которой мистер Шеррик отдает в наймы свой дом в Фицрой-сквере. Несмотря на насмешки газеты Newcom Independent и на несчастную поездку полковника на родину его кормилицы, он все-таки оставался в большой милости в парк Лэнни, куда достойный джентльмен делал ежедневное посещение и бывал всегда принят с радушием и почти с любовью, по крайней мере, дамами и детьми, кто брал с собой детей в Астлей, как не дядя Ньюком, и видал его там посреди купы этого маленького народа, посреди всех детей вместе. Он был в восхищении и смеялся шуткам Фигляра с кольцом, Он смотрел битву при Ватерлоо с вниманием, не переводя духу, и был поражен, поражен, клянусь Юпитером, сэр, изумительным сходством главного действующего лица с императором Наполеоном, которого могилу он посетил, возвращаясь из Индии, о чем и заблагорассудил рассказать своему маленькому обществу, сидевшему в куче вокруг него». Маленькие девочки, дочери сэра Бреэна, каждая держали по одному пальцу доблестной его руки. Молодые мистеры Альфред и Эдуард хлопали и кричали «Ура!» возле него, в то время как мистер Клейв и мисс Этель сидели в глубине ложи, наслаждаясь сценой, но сохраняя декорум, приличный их высшему возрасту и благоразумию. Что касается Клейва, он был гораздо старше по этим предметам, чем убеленный сединами воин, отец его. Весело было слышать откровенный смех полковника при шутках паяться и видеть его нежность и простоту, с которыми он наблюдал за счастливым юным племенем, как расточительно снабжал он их сластями в антрактах. Тогда он садился посреди их, и сам ел апельсин с большим удовольствием. Я бы желал знать, какую сумму денег взял бы мистер Бернс Ньюком за то, чтобы просидеть пять часов сряду с своими маленькими братьями и сестрами в общественной ложе и есть апельсин перед лицом всего собрания. Когда маленький Альфред поступил в гороу, Вы можете быть уверены, что полковник Ньюком и Клейф мчались туда, чтобы навестить маленького человека и дарили его по-королевски. Какие деньги отданы лучше тех, которые идут на школьные гостинцы? Как ласка помнится реципиентами впоследствии? Благо тому, кто дает и кто принимает. «Вспомните, как счастливы бывали вы такими благодеяниями в собственные ваши ранние лета, и ступайте в первый хороший день и понесите гостиниц своему племяннику в школу». Орган благосклонности был так развит у полковника, что ему бы хотелось излить свои щедроты, и на молодое поколение своих племянников и племянниц в Брейнстон-сквере Точно так же, как на их двоюродных в Парк Лэйне. Но миссис Ньюком была слишком добродетельна, чтобы допустить подобное баловство детям. Она сделала бедному джентльмену выговор за посягательство на ее сыновей, когда эти юноши возвратились домой на праздники, и очень их огорчила, заставив отдать назад блестящие золотые саверены, на которые дядя думал их угостить. «Я не охуждаю других семейств», — говорит она. «Я не намекаю на другие семейства», давая знать без сомнения, что она не намекает на Лен. «Там могут быть дети, которым дозволено принимать деньги от взрослых друзей их отцов. Там могут быть дети, которые протягивают руки для подарков». И таким образом становятся корыстолюбивыми с ранних лет Я не делаю никаких заключений относительно семьи других Я только смотрю, думаю и молюсь За счастье моей собственной обожаемой семьи Мои дети ни в чем не нуждаются Небо с изобилием снабдило их всякого рода комфортом, изысканностью и роскошью К чему нам обязываться другим, когда у нас у самих всего много? Я бы считала это неблагодарностью, полковник Ньюком, недостатком врожденного чувства приличия, если б позволила моим сыновьям принимать деньги. Помните, что я не делаю никаких намеков. Когда они отправляются в школу, всегда получают по Саверену от своего отца, и по шиллингу в неделю, что очень достаточно для карманных денег, когда они дома, я желаю, чтобы они имели умственное удовольствие. Я их посылаю в политехническую школу с профессором Гийоном, который так добр, что объясняет им некоторые чудеса науки и удивительные законы механики. Я посылала их в картинную галерею Британского музея, «Я езжу с ними сама на восхитительные лекции заведения улицы Альбер Мерл. «Я не желаю, чтобы они посещали театральное представление. Я не охуждаю тех, которые ездят в театр, напротив. Что я такое, чтобы могла позволять себе судить поведение других? Когда вы писали из Индии, изъявляя желание, чтобы наш сын познакомился с творениями Шекспира», Я уступила свое мнение сразу. Могу ли я вступиться посредником между ребенком и его отцом? Я одобрила мальчика идти в театр и послала его в портер с одним из наших лакеев. И вы были так добры, что посылали ему гостинцев также, милая Мария, говорит добродушный полковник, прерывая ее проповедь. Но добродетель была не из таких, которых легко сбыть с рук. «А почему?» «Полковник Ньюком!» — воскликнула добродетель, прижимая пухленькую ручку к своему сердцу. «Почему я так угощала Клейва?» «Потому что я стояла к нему ин локопарентис. parentis. потому что он был мне как сын, а я ему как мать». Я ему снисходила больше, чем своим собственным детям. Тогда он считал себя счастливым бывать у нас в доме. Тогда, может быть, Парк Лен не так часто бывал для него открыт, как брайанстон сквер но я не делаю никаких намеков. Тогда он не ходил в другой дом шесть раз, а в мой один. Он был простой, доверчивый, благородный мальчик». Он не был ослеплен светским званием или титулом или пышностью. Этого он не мог найти в Брэнстон-сквере. Купеческая жена, дочь деревенского стряпчего. Нельзя было ожидать, чтобы мой смиренный стол окружала именитая аристократия. Я бы этого не пожелала, если бы могла. Я слишком люблю свое собственное семейство». Я слишком честна, слишком проста. Позвольте мне сознаться сразу, полковник Ньюком, слишком горда. А теперь? Теперь отец его возвратился в Англию, и я уступила его. А он, не встречаясь с знаменитой аристократией в моем доме, больше сюда не ходит. Слезы катились из ее маленьких глаз, пока она говорила и она закрыла свое круглое лицо носовым платком. Если б полковник читал в это утро газету, он бы мог видеть между тем отделом, который называется светскими объявлениями, причину, может быть, того, что невестка его выказала столько злобы и добродетели. Пост объявлял, что вчерашний день сэр Брейен и леди Ньюком угощали обедом его высокородие персидского посланника и букших Бея, достопочтенного Кэнон Роу, президента контрольного совета, и леди Луизу Роу, графа и графиню Кью, графа Кью, сэра Кюрея Бофтоня, генерал-майора Гукера, и его супругу, полковника Ньюкома и мистера Ораса Фоджи. Затем у ее милости было собрание, на котором присутствовали такие-то и такие-то. Этот каталог известных имен был прочитан мистерс Ньюком и ее супругу за завтраком и прочитан с обычными комментариями. «Президент контрольного совета...» Председатель приказа Остинской директории, бывший генерал-губернатор Индии и целый полк Кью. Не правда ли, Мария? Полковник был в хорошей компании, скрикивает мистер Ньюком со смехом. Вот бы какой обед тебе дать ему. Надо было пригласить таких господ которые могли бы потолковать об Индии, когда полковник обедал у нас, и его посадили между старой леди Уармели и профессором Рудсом. Неудивительно, что тотчас после обеда он отправился спать. Я сам засыпал раза два или три во время этого проклятого и длинного спора между профессором Рудсом и доктором Уиндусом. Этот Уиндус — чертовский спорщик». «Доктор Уиндус? Человек-ученый. Имя его имеет европейскую известность», — говорит торжественно Мария. «Всякий умный человек предпочтет такую компанию титулованным, но пустым членом того семейства, из которого брат твой взял себе жену». «Ты опять начинаешь, Полли? У тебя всегда какой-нибудь крючок против леди Анны и ее родственников», Добродетельно, — замечает мистер Ньюком. Какой крючок? Как вы можете употреблять такие простонародные выражения? Что мне за дело до титулованных родственников сэра Бреннона? Я не обращаю внимания на знатное происхождение. Я предпочитаю людей науки, людей разума, всякому светскому званию. Ну и оставайся при своем. Говорит Гобсон своей супруге. «У тебя свое общество, у ледианны Анны свое. Ты идешь своей дорогой, ледианна своей. Ты женщина с высшими взглядами, милая Полли. Всякий это знает. Я просто сельский фермер и останусь сельским фермером. Коль скоро ты счастлива, счастлив и я. Мне нет дела, о чем говорят за обедом наши гости, о греческом языке» или об алгебре. Право, моя милая, я уверен, что ты в состоянии управляться самым ученым из них. Я старалась наверстать потерянное время и недоконченное воспитание прилежанием, — говорит мистер Ньюком. Ты женился на дочери бедного стряпчива. Вы не искали себе жены между дочерями Перов, мистер Ньюком, «Нет, нет, я не такой дурак!» — скрикивает мистер Ньюком, с удивлением поглядывая на свою дородную супругу, сидевшую за серебряным чайником. «Мое воспитание было не кончено, и я уразумела его недостатки, и, кажется, успела развить скромные дарования, которыми небо наделило меня». «Мистер Ньюком!» «Скромные?» — восклицает супруг. «Нет, ты чересчур уже скромна, Полли. Ты сама очень хорошо знаешь, что ты женщина с высшими взглядами. У меня нет высших взглядов. Я знаю это. Довольно я одной особой в семействе. Читать я предоставляю тебе, моя милая». «Кажется, мне подали лошадей. Послушай, я бы очень желал, чтобы ты когда-нибудь позвала леди Анну. Поезжай к ней, она хорошая женщина. Я знаю, она ветреная и все такое, да и Брэйн слишком задирает нос, но право. И он не дурной человек. Мне очень хочется, чтобы вы поближе сошлись с его женой». Отправляясь в Сити, мистер Ньюком зашел взглянуть на новый дом номер 120 на Фицройском сквере, нанятый его братом-полковником вместе с его другом мистером Бинни. Хитрая штука, мистер Бинни. Привез с собой из Индии порядочный запас денег и теперь придумывает, как бы их поместить в верные руки за проценты. Он был представлен братьям Ньюкомом. Мистер Ньюком очень хорошего мнения о друге полковника. «Дом велик, но надо сознаться...» Несколько мрачен. Незадолго перед тем в нем помещался женский пансион, которого дела были не в цветущем состоянии. До сих пор еще виден след медной дощечки, мадам Латур, оставленной на огромной темной двери. Сени украшены во вкусе конца прошедшего столетия, с погребальной урной перед входом, с гирляндами и бараньими головами по углам. Мадам Латур, которая держала когда-то желтую карету и возила в ней гулять своих воспитанниц в парк регента, была изгнанницей. Родилась она в Ислингтоне, имя ее отца было Гриксон, подобно Самуилу Шерику, тому мистеру Шерику, которого винные погреба подкапываются под капеллу леди Уитлси, где проповедует красноречивый мистер Гоннимен. Дом принадлежит мистеру Шерику. кое кто уверяет, что настоящее его имя — Шедрак, что его узнавали еще мальчиком, когда он торговал апельсинами, что потом он был театральным хористом, а потом секретарем у какого-то великого трагика. Я, с своей стороны, ничего не знаю об этих историях. Был он или не был соучастником мистера Компиона в гостинице пастуха, но теперь у него прекрасная дача в Абайроде. Теперь он ведет хорошее, даже громкое знакомство, преимущественно с представителями спорта, ездит верхом и в экипажах на превосходных лошадях, имеет ложу в опере и свободный доступ за кулисы. Он красив собой, с большими черными глазами, сияет драгоценными каменьями, носит испанскую бородку и после обеда очень нежно поет сентиментальные песни. «Кому какое дело, что за религию исповедовали предки мистера Шерика и чем он занимался в молодости? Мистер Гонимен, человек бесспорно почтенный, представил мистера Шерика полковнику Ибинни». Мистер Шеррик снабдил их погреб некоторым количеством того самого вина, о котором гонимен говорил такие милые речи. Вино было недорого. Оно бывало даже недурно, если вы входили с Шерриком в дела единственно насчет вина, входя в его магазин с готовыми деньгами в руке, Как всегда поступали наши простодушные друзья. Вы заранее могли быть уверены, что мистер Шеррик примет вас превосходно. Никакого нет сомнения, что, наняв дом, полковник, мистер Бинни и Клейф находили большое удовольствие в осмотре комнат, в посещении мебельных лавок и в закупках различных украшений для своей новой обители. Дом их нисколько не походил на другие дома. В нем было трое господ и четверо-пятеро слуг. Кин прислуживал полковнику и его сыну какой-то болезненный мальчишка в сапогах мистер рубини мистер Скин заведовала кухней и содержала в чистоте комнаты при помощи двух служанок, сам полковник отличался необыкновенным искусством приготовлять рубленную баранину, потафе и пилав. Сколько же и трубок выкуривал он в столовой, в гостиной, Повсюду. Сколько приятных вечеров провели мы в этом доме, слушая шуточки мистера Бини, Тогда-то именно и давались те званые обеды, на которых сочинителю этой биографии всегда был отведен уголок. У Клейва был наставник Грейндли из «Корпуса», которого мы ему рекомендовали, с которым юный джентльмен не слишком ломал голову над умственными занятиями, но «Форте Клейва» заключалась в рисовании. Он делал эскизы лошадей и собак, эскизы всех служителей, начиная с больноглазого мальчишки и кончая племянницей мистер Скин, краснощекой девушкой, которую добродетельная домоправительница то и дело сзывала вниз». Он нарисовал своего отца во всех позах, спящим, гуляющим верхом на коне. Рисовал веселого малютку мистера Бини, то на кресле с протянутыми пухленькими ноженьками, то на маленькой лошадке, на которой Бини очень живо подпрыгивал. Молодой Ридли был неразлучным другом Клейва. Сбыв с рук поутру Грейнли с его классиками и математическими уроками, И, отъездив с отцом, Клейв отправлялся в художественную академию Гендиша, где Ридли, конечно, успевал провести несколько часов за работой, прежде чем его молодой друг и патрон покидал книги для кисти. «О, — скажет Клейв, — если вы теперь заговорите с ним о тех минувших днях, — веселое было время. Не думаю, чтобы тогда в целом Лондоне нашелся молодой человек счастливее меня». И вот в мастерской Клейва до сих пор висит портрет, написанный в один присест. Портрет мужчины с маленькой лысиной, с волосами, тронутыми сединой, с длинными усами, с легкой ласковой улыбкой на губах и с задумчивыми глазами. И Клейв показывает своим детям портрет их деда и говорит им, что в целом свете никогда не бывало джентльмена благороднее.